Глава 1. На дне. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал к северу от Иркутска, 12 сентября 2010 год. Над озером нависли тяжёлые серые тучи. Дол пронизывающий холодный ветер. Далеко внизу подо мной волны с напрасным упорством бились о отвесную скалу. А я стоял наверху, над всем этим буйством стихии. подобно какому-нибудь богу бури. Не скромно, правда? И кутался в плащ. Скорее по старой привычке, чем потому, что мне действительно было холодно. Эмагу на определенном уровне владения своими способностями, а я на этот уровень вышел уже несколько месяцев назад, становятся не страшны ни жара, ни холод. Сила оберегает его, пока он любит себя». Я это правило теперь соблюдал неукоснительно, выработал чёткий баланс удовлетвоства собой и самокритики и старался перекосов в этом деле не допускать, ибо на собственном опыте убедился, чем они череваты. Так что холод для меня остался в прошлой обычной жизни, и оттуда же родом была эта привычка кутаться в плащо во время шторма. Я упивался буйством стихии, Попутно сбрасывай в атмосферу излишки негативной энергии. Из-за этого ветер усиливался, волны всё более яростно бились о скалы, но на моей душе становилось спокойнее. Природа впитывала мой гнев, мою боль, что было наиболее приемлемым выходом из ситуации. Я остравлял излишки по чуть-чуть, чётко -чуть, дозируя энергию, ибо не хотелось вызвать урагана. Когда моё одиночество перестало быть таковым, я сразу же это почувствовал, хотя никаких звуков, кроме воя ветра и шума волн, не услышал. Просто атмосфера стала слегка другой. В ней возникло ощущение некоего присутствия. Однако я не спешил реагировать на изменения обстановки, так как агрессии не почувствовал. А раз так, то посетитель мог и подождать. Точнее, посетительница Ибо уже секунду спустя после её появления я понял, кто она такая. Сбросив последнюю порцию негативной энергии, я не спеша повернулся к ней. Здравствуй, Маргана. Любишь ты тихо появляться. Извини, па, привычка. Я чуть улыбнулся. До сих пор не смог привыкнуть к тому, что моя дочь выглядит немного младше меня, и каждый раз, как она меня называла папой, внутри вздрагивал. Но отучить её от этого пока не удавалось, хотя, как мне кажется, я понял причину её упрямства в данном вопросе. Единственной уступкой стало более приемлемое для меня па, вместо папочки. Хорошо хоть на людях она соблюдала конспирацию. Ну что, сброс закончен? поинтересовалась Маргана. Да. Ты часто сюда ходишь? Частенько. Правда, не всегда с этой целью. Мне просто нравится тут, спокойно и очень красиво. Тогда откуда берётся столько негатива при твоих-то возможностях и размеренной жизни? А отрицательная ёмкость должна заполняться не чаще раза в год. Вы как всегда необычайно порницательный, мисс Марпл, невесело усмехнулся я. Она не задавала мне вопроса, о чём речь. В течение полутора лет, которые мы провели на том самом дне, куда залегли после известных печальных событий. Я в качестве одного из этапов освоения Марганой нормальной человеческой жизни активно приобщал её к земной литературе. Книги мы доставали в библиотеке ближайшего города. Против ожиданий, моя дочь очень увлеклась и глотала их пачками, причём больше всего её занимали не фантастика и приключения, а обычная художественной прозы или исторические вещи. Ничего удивительного. Фантастики и приключений ей с лихвой хватало в реале. Иногда под настроением у неё неплохо шли детективы, только не остросюжетные, со стрельбой и погонями, а классические, с немалым психологическим наполнением и тонко пропитанным ходом логических выкладок героя, ведущего расследование. Любимыми авторами в этом жанре для неё стали Артур Конан Дойл Агата Кристи и Джон Диксон Кар. Естественно, кое-чего она от их персонажей понабралась, да и не только от них. Последнее время моя дочь стала более внимательной, вдумчивой, а о резкости, порывистости и верхоглядстве в ней существенно поубавилось. Девочка взрослела. Так что рано или поздно она должна была заметить то, что я старался скрыть. Глупо было в самом деле рассчитывать, что её видение продлится долго, ведь помимо всего прочего, она тоже была эмагом. И вот наступил момент истины. Итак, спросил Маргана, внимательно глядя на меня. Не спорю, это идеальное место для передышки. Однако ещё немного такой жизни, и мы попросту закиснем тут, с неожиданным для себя жаром, заговорил я. Ты можешь возразить, что не бездельничал, а занимался изучением этого мира. Да и я по большому счёту не без пользу провёл здесь время, совершенствуясь кое-в чём. Но такие силы, как наши, не должны прозябать в бездействии. Они нам даны не для этого. А если мы начнём их применять, нас найдут, возразила моя дочь. Парадокс Впервые в истории наших споров с позицией здравого смысла выступала именно она. Но я не был склонен с нею соглашаться. Не имеет значения, Моргана. Мы не можем всю жизнь прятаться. Но несколько-то лет можно? Ее голос стал умоляющим, похожим на лепет маленькой девочки, который просит папу разрешить ей поиграть. «Слушай, мне так нравится жизнь, которую мы здесь ведем. У меня никогда такого не было». Не надо всё ломать. Давай останемся ещё хоть на пару лет. Ну, или на год хотя бы. Меня последнее время достают дурные предчувствия. Словно творится что-то очень неладное, и у нас нет этой пары лет, будто спокойное время для земли или базового мира, как ты её называешь, истекает. И по этому поводу надо что-то делать. Что? Пока не знаю. Но почему это что-то должны делать именно мы? Потому что мы много и можем, и нам многое дано. А на что мы растрачиваем свою силу? На мелочи, на бытовой комфорт. Мой стаж эмага всего 2 1/2 года, а я уже успел натворить немало зла и многих отправить на тот свет. Знаю, что ты хочешь сказать, но всё равно, каковы были те люди? Убийство есть убийство. И добрым делом его не назовешь. Не сгущай, ты не справедлив к себе. Да, конечно, я кого-то вылечил, но как дошло до серьезного, то не смог спасти своего друга, а ведь обещал его жене, что с ним все будет в порядке. Но ты же отомстил за него. Не в этом дело, Моргана. В отчаянии от своей неспособности выразить собственные мысли, я вцепился рукой себе в волосы. Месть это тоже зло, и не принципиально кому и за что. Чаша весов с моими тёмными делами пока явно тяжелее, а я ничего не могу с этим поделать. Более того, и не пытаюсь. Сижу здесь, как на курорте, и в ус не дую. К сожалению или к счастью, но и маг ещё не вытеснил из меня человека, и мне далеко не всё равно, как я трачу данную мне высшую силу. Так ли это плохо? А ты считаешь, лучше быть бездушной машиной, как моя мать, которая добивается своих целей невзирая ни на что и ни на кого? Согласен с тобой. Вариант Лилит не абсолютно не подходит. Но, черта, да как же тебе объяснить? Э магия чрезвычайно мощный инструмент, с помощью которого можно вершить такие дела. А чем до сих пор занимался я? Взял волшебную палочку и принялся бить ею по голове своих врагов. Возможно, тогда я ещё не созрел для серьёзных дел, но сейчас это положение изменилось. Более того, мне кажется, что в мире происходит что-то, настоятельно требующее у нашего с тобой вмешательства. А мы прячемся в этом комфортном и безопасном месте и даже не думаем о том, что подобной силы дана нам не просто так. Ничего бессмысленного в природе не бывает, и наверняка наш с тобой дар предназначен для какой-то особой миссии, которая обычным людям не по плечу. А мы, словно пренебрегаем ею, предпочитая лежать дома на диване. Знаешь, мамочка тоже закатывала меня под высокую миссию, возразил О'Моргана. Я думаю, чем такая миссия, лучше на диване лежать. Где гарантия, что твоя выше? Гарантии тут, конечно, никто не даст. Но то, к чему нас готовит судьба это выбор. Своеобразный перекрёсток на жизненном пути. Мы можем свернуть на этом перекрёстке в сторону зла и тогда станем на путь твоей матери. Но можем и в сторону добра. Единственное, чего мы не можем, а точнее, не имеем права это проигнорировать момент выбора. А я чувствую, что он скоро настанет. Но «Ну где этот перекрёсток? в отчаянии воскликнула Маргана. Куда нам надо идти и что делать? Представления не имею. Отсюда и весь негатив, который приходится сбрасывать. Я махнул рукой в сторону озера, где волнение постепенно стало успокаиваться. Прости, дочка, что вывалил все это на тебя. Не хотел, честное слово. Ничего. Моргана немного нервно улыбнулась. Я сама напросилась. Но знаешь, что мне пришло в голову? Глупо же мотаться по миру, ища неизвестно где неизвестно чего. А если этот перекрёсток так важен, мы с тобой придём к нему, даже не двигайся с места. Такие штуки имеют обыкновение сами находить тех, кто к ним приговорён. Так зачем хлопать крыльями и мучить себя неразрешимыми вопросами? Поживём ещё немного здесь, наберёмся сил. Ты в магии поднатоскаешься и будем смотреть в оба. И если что-то в таком роде появится, мы его точно не пропустим. Как тебе идея? Я, онемев от изумления, смотрел на Моргану. Мудрость обычно приходит с возрастом. А тут, в 26, такое выдать? Что, не ожидал? Не зря же я столько книжек прочитала. Да ты у меня просто Аристотель. Я знаю, но сейчас не об этом. Так что с моим предложением? Принято единогласно. За не имением какой-бы-то не было разумной альтернативы. Ес! Радостно взвизгнула моё гениальный чадо. и бросилась мне на шею